Елизавету Петровну окружали дамы, из числа которых выделялись неизменный друг ее Мавра Егоровна, вышедшая недавно замуж за Петра Ивановича Шувалова, Анна Гавриловна, жена обергов маршала Бестужева, Анна Карловна, жена Михаила Ларионовича Воронцова, Шарлотта, жена вице-канцлера, совершенно немецкого типа, белобрысая, с мелкими чертами лица, Жена генерал-прокурора Сената, князя Никиты Юрьевича Трубецкого, еще сохранившая следы замечательной красоты, приковывавшей к себе сердца знаменитых лавеласов своего времени, князя Ивана Алексеевича Долгорукова и позже фельдмаршала Миниха, графини Ефимовская и Гендрикова, родственницы императрицы по матери, мадам Шмидт, дуэнья Фрейлин не забывшая кармана насчет нравственности своих питомец Гофмейстер и на маленького двора Чеглакова, три странные женщины в придворных костюмах, неуклюже сидевших на их топорных телах, прижавшиеся друг к другу в отдельную группу. Агафья, Анна и Вера. Родные сестры графа Алексея Григорьевича Разумовского. Замужние, первая за ткачом Будлянским, вторая за закройщиком Закревским и третья за казаком Дороганом, вызванные к двору и волей-неволей участницы в вечерних собраниях государыни. Позади этих трех граций точно курица с цыплятами пыжилась мать их, нестровая казачка-шинкарка Наталья Демьяновна, тупо смотревшая на все и на всех». Елизавета Петровна с истинно русским радушием приветствовала подходивших к ней гостей, из которых самого наибольшего внимания удостоились представители европейских государств. За несколько месяцев до этого честь быть представленным первым и вообще пользоваться выдающимся отличием всегда принадлежала элегантному маркизу Шатарди. Но после его отъезда Это отличие стал получать прусский посланник Мардефельд – истый рыжий прусак средних лет с грубыми, напоминавшими казарму манерами, по-видимому, открытый и прямодушный, но в сущности тонкий и дальновидный дипломат. Он с тактом умел не выставлять на показ оказываемого ему отличия и не бил им самолюбие других посланников, как это делал маркиз Шатарди. «У меня с вами много общих дел, генерал, о которых желала бы лично переговорить с вами. Я приглашаю вас на первый танец», — обратилась к Мордефельду императрица с приветливой улыбкой. Прусак низко поклонился и скромно отошел в сторону. За Мордефельдом следовал английский посланник Вейч. Елизавета Петровна не любила его предшественника, недавно уехавшего посла Финча, за его интриги против себя у бывшей правительницы Анны Леопольдовны. Да и вообще, методичный чопорный финч никак не подходил к ее общительному, беспритязательному характеру. «Вы, как я слышала, очень довольны нашему скорому переезду в Петербург?» спросила она, ласково улыбаясь, веча на французском языке, которым довольно бойко владела. Как и все истинные друзья вашего величества, просвистел Веч, почтительно целуя протянутую к нему руку государыни. Как странно. Одни мои истинные друзья советуют непременно уехать в Петербург, другие, императрица взглянула на стоявшего за Вейчем французского посланника графа Дальона, тоже мои истинные друзья советуют оставаться в Москве. Совет противоположный, и кто-нибудь досоветует не как истинный друг. «Лично же до меня», – задумчиво продолжала она, – «мне не хотелось бы уезжать, здесь так хорошо, я люблю Москву, ее радушие и теплую преданность». «Где бы ваше величество ни были, вы всегда и везде будете окружены горячую преданностью». Что же касается до противоположности мнений, то различие может зависеть не от чувства преданности – а от различия взглядов нашелся Вейч. «Может быть, вы и правы», — закончила императрица, уже обращаясь к подходившему французскому посланнику, за спиной которого сиял дорогими камнями в первый раз приехавший чрезвычайный посол Персии. Австрийского посла не было за отъездом маркиза Ботто и за неприбытием вновь аккредитованного.